пролетарии всех стран, соединяйтесь. Коммунистический манифест — свидетельство рождения научного коммунизма. Выход коммунистического манифеста совпал с февральской революцией во Франции. Пал трон короля банкиров Луи Филиппа. Революция смела буржуазно-королевскую власть, и как огонь по сухой траве перекинулась в Бельгию, король Леопольд I сумел хитростью и, главной уступчивостью, предотвратить свое падение. Он созвал либерально настроенных министров, депутатов парламента и мэров городов страны и заявил, что немедленно отречется сам от престола, если такова будет воля народа. Леопольд I говорил все это, опустив глаза, вздыхая столь драматически, и изъявлял такую покорность, что присутствующие в тронном зале парламентарии буржуа умилились и поспешили успокоить короля заявлениями о том, что не имеет никаких замыслов ни против него лично, ни против королевской власти в Бельгии. Едва кончилась эта чувствительная сцена, как Леопольд I приказал войскам разгонять народные собрания, стихийно начавшиеся на площадях города. Одновременно полиция получила приказание вести усиленную слежку за революционерами-изгнанниками и из других стран. Власти опасались народных масс и особенно рабочих. Как только весть о революции в Париже дошла до домика Маркса, возбуждение и радость охватили всех. До поздней ночи не спали в семье Маркса. В детской стояли теперь уже три кроватки, жени родила сына. Маленький Эдгар, названный в честь брата жени, любимого друга детства Карла, сосредоточивал на себе любовь всей семьи. Ребенок поражал всех осмысленным взглядом темных больших глаз и красивым выпуклым лбом. В этот полный треволнений день Карл решил, что его место отныне в Париже. Очень долго сидели у него друзья, с которыми он делился мыслями о революции, о том, как действовать коммунистам. Незадолго до этого Карл получил небольшое наследство. Он тотчас же передал часть своих денег для покупки оружия. Остальные члены Рабочего Союза давали также, кто сколько мог. На собранные деньги были куплены револьверы, ружья, кинжалы. Через несколько дней, в субботний вечер, Совершенно неожиданно Маркс получил снарочным королевский приказ в течение 24 часов покинуть Бельгию. Это не огорчило его. Карл, Жени и Ленхен принялись укладывать чемоданы и готовиться в путь. Им помогали в этих поспешных сборах несколько случайно забредших друзей. Когда далеко за полночь все разошлись, Карл по обыкновению вместе с Женни прошел в детскую, чтобы взглянуть на спящих детей. Но вдруг раздался резкий стук во входную дверь. Ленхен, домывавшая посуду на кухне, поспешила открыть. Вопреки бельгийскому закону, запрещающему нарушать неприкосновенность жилищ граждан между заходом и восходом солнца, 10 вооруженных полицейских комиссаров ворвались в квартиру Маркса и предложили ему следовать в тюрьму городской ратуши. Никаких оснований для ареста предъявлено не было. Ему сказали лишь, что его паспорт якобы не в порядке. Все в доме всполошились, только Маркс сохранял невозмутимость и старался успокоить жену. Женни ходила следом за Карлом, точно этим могла удержать его. Мысль, что сейчас она останется без мужа в этой квартире одна, приводила ее в отчаяние. «По какому праву смеет арестовывать тебя? Это произвол!» «Я сейчас же пойду к магистру общественной безопасности, подниму на ноги всех, в ком есть еще совесть и честь. Я все скажу, что думаю об их порядках», — говорила она. Полицейские торопили Маркса. Не желая усиливать отчаяние жены и беспокойство, охватившее дом, Карл поцеловал детей, ободряюще коснулся рукой плеча Ленхен и, крепко обняв жени, вышел на улицу со своими конвоирами. Но жену, несмотря на его просьбу остаться до утра дома, Выбежала на улицу, на ходу застегивая шубку и завязывая капор. «Карл, я не могу остаться без тебя!» — повторяла она, отталкивая полицейского. Никакие уговоры Маркса не действовали. У подъезда полицейского управления стража грубо оттеснила жене от Карла. Маркса ввели внутрь дома, и дверь за ним глухо захлопнулась. Жене осталась одна на темной сырой улице. Часовой потребовал, чтобы она отошла от ворот. Это были страшные для нее минуты. Вернуться домой и ждать рассвета казалось ей невозможным. Дом без Карла, а вдруг его искалечат, убьют. Надо что-то делать.